Глава двадцать третья. На севере. Спустя полтора месяца. Земля Данов. Хэдинберг. Поселение Акунанга. Олафа Чернобрового. До полудня оставалось еще пару часов, не меньше, когда без того мрачные, беспросветные небеса над круглый год незамерзающим Хэдинским фьордом заволокло огромными клочковатыми сизыми тучами. Намека на хоть какие-то проблески солнечных лучиков не было и в помине. даже несмотря на то, что стоял конец марта и весна с каждым днем начинала все настойчивее заявлять о своих притязаниях на временное господство, сеялись сместить засидевшуюся на троне зловредницу зиму, совершенно перестала. Небо над землями данов, словно специально нахмурилось в нехорошем предчувствии, угрюмо взирая сквозь плотные бурые облака на три пузатых кнора, неторопливо подгребавшие Хейденбергу. От самого устья фьорда. Подозрительных незванцев с каждого боку сопровождали по охранному драхару Олафа, впрочем, соблюдавшие почтительную дистанцию. Пришлые торговые суда, насчитывавшие экипажи от 7 до 9 человек, были довольно крупными и с виду неуклюжими. Но так казалось только со стороны. На самом деле неповоротливые купеческие корабли уверенно шли по заданному курсу, медленно, но верно приближаясь к граду Чернобрового. На единственном парусе каждого из кноров, во всю ширь, сиротливо и вместе с тем гордо парил огромный буревестник, символ птичьего острова, на котором правил клан сурового ярла Вальгарда, отца Гудбранта Желтоголового, викинга, павшего в мясорубке на арене Кузгара, и его сестра Аники, убитый разбойником Хасваном в коте и мышах. Гибель Мурчалки Протибор переживал особенно остро. С дурными вестями рыжий медведь заявился полтора месяца назад на Птичий остров. Ох, с дурными! Тем временем могучий русич, в одиночестве стоявший на носу одной из торговых посудин, а именно той, что вырвалась по центру вперед на два корпуса, пасмурно зыркал на заснеженное селение, раскинувшееся на побережье. Укрытые белесыми покрывалами многочисленные невыразительные халупы стояли хаотично, без какой-либо видимой планировки. После блистательных городов Европии в особенности Нурезима, столица Слямбии, неказистые, в основной массе своей одноэтажные домишки Вихаденберга, несущиеся навстречу кораблям с Птичьего острова, прямо скажем, не впечатляли. Главный град Олафа насчитывал население на около трех-трех с половиной тысяч человек. И далеко не все жители питали к своему жадному и жестокому правителю теплые чувства. В дружине же преданных Кононгу-Головорезов постоянно расквартированной в поселении, числилось под 150 бойцов. Вот тут чернобровый юник не жалел, щедро оплачивая верность своих воинов звонкой монетой. Ибо понимал, что лишь на остриях их чеканов и мечей держится его власть. Ну и на огромном сундуке со златом, который он не без труда приволок в свое время из Мирграда. С помощью данного золотишка властелин Хеденберга мог в кратчайшие сроки собрать по окрестным городам и деревням целое войско. В мирную же пору олов вполне обходился полутора сотнями хранивших в покой варягов. Тем часом незваных гостей уже вовсю встречали. Когда Ратибор вступил на причал с пришвартовавшегося к нора, к рыжему медведю тут же устремились два десятка викингов, настроенных, мягко говоря, не очень дружелюбно. Видно буревестник на парусах прибывших кораблей, порядком раздражал верных своему конунгу воителей. «Как вы посмели заявиться сюда в открытую под птичьим стягом? Пару сабы хоть сменили, аль приспустили для приличия на халюги». Перед Ратибором возникла брызжа слюной, смутно знакомая оброшая рожа. Хозяин сего обрызшего рыла, весьма крупного сложения рыхлый норман, шепеляво голосивший на всю пристань, вдруг резко в шоке замолк, похоже, также признав огромного великана. — Хы, замараха срамная, ты что ли? Могучий Русищ удивленно хмыкнул. — Вижу, не сдох еще. Как там тебя обзывают с рождения, уж не упомню. Конь, ишак, горный тюлень. Чего-то вертится на языке некая поганая имечка. Жеребцом меня кричат, А зовут Гисли. Старый знакомец Ратибора по походу за золотом великого каравана Асламбии ошарашенно вылупился на рыжебородого исполина, с трудом подавив себе навязчивое желание развернуться и немедля дать дёру, куда глаза глядят. Ведь до сих пор, пусть уже и довольно редко, являлся дан у страшных снах этот рыжий медведь. Их вынужденное общение в Мирграде, когда ватага олофа пожаловала в гости, прямо скажем, не задалось для Гисли. Водила, та янтож тот самый здоровый рус из Мирградского княжества, раздалось за спиной жеребца. Ратибора явно узнали. Он еще чернобровому носяру сломал в долине, в этой, как ее, в долине злых духов, во. А Кубальду чапку покорежил перед самым отплытием из Дубкина. Жаль, наш селащ еще не вернулся с набега на поморские деревушки русичей. Мечта его поквитаться за то давнишнее унижение. Он со дня на день должен прибыть. Радостно вторили из толпы викингов. недобро уставившихся на неожиданного пришельца. — Успеют, поди, пообщаться по-дружески, Да наш конунг и Бескубальда уверен, будет рад представившейся возможности сполна рассчитаться с Рыжим Косолапачем за проявленное гостеприимство. — Долг платежом красен, — загоготал третий глаз. — Зря ты, Рус, заявился к нам в одно жало. — Ох, зря. Для тебя, в первую очередь. Олов злопамятный, страсть. Скопище Данов оживленно затороторило, перебивая друг друга. Периодически варяги тыкали пальцами в презрительно на них взирающего Ратибора, который возвышался минимум на полторы головы над столь неприветливо встречающей его толпой. Впрочем, Караваев с пивом он и не ждал. «Обождите, обождите!» — возбужденный гомон собратьев перекрыло противное взвизгнение Гисли, в конце концов захлопнувшего свою беззубую варежку, все это время раскрытую от охватившего его потрясения. — Я сейчас не понял, ты чего, медвежара, говоришь от имени буревестников? — Именно. Озарила, наконец-то, лаптем сворога тебе по хрюкальнику отвратная рожа. Посланник ярла Вальгарда я. Колофу с заманчивым предложением. Ратибор извлек из-за пазухи деревянный тубус, запечатанный восковой печатью с изображением ширококрылой птицы. «Эй, эй — осадил могучий исполин парочку особо рьяных норманов, полезших было на один из причаливших кноров. Куда вскарабкались лошадиные морды? Брызь бортов! Дары я притаранил не вам, вам, а Олафу. Вручить велено лично. Так что не про вашу честь эти пожитки. Мы хоть шапошно глянуть обязаны, чего привезли. Совсем без проверки никак. — Да не боись, не умыкнем! — Воровать из-под носа конунга себе дороже?» Нетерпеливо раздалось в ответ. «Чегось там? Меха, медовуха и воск? Ясно. Ого, шелка даже есть. Отлично!» Проверяющие, забравшиеся на каждую из торговых посудин, бегло с осмотрели располагавшийся по центру палубы открытый грузовой отсек, доверху заполненный подарками чернобровому. «Ничего не разгружаетесь?» «Будем ли мы разгружаться или нет?» — Зависит от того, что я услышу от Олафа в ответ на послание Вальгарда Крылатова, — раздраженно рявкнул Ратибор. — Так что убрали тяпки свои загребущие. Не свое, не лапать. — Даже так. Скопич Аданов издевательски заулили около. Проверяльщики, еще раз подозрительно, на поверхностно обозрев палубы и груз, и молчаливо взирающие на них команды кноров, на берег сходить неподумавшие, Спрыгнули на причал и вернулись к своим, охотно присоединившись к общему веселью. «То есть гостинцы планируешь вручить только в случае положительного отклика нашего конунга на весточку пернатых? Ха-ха. Первый раз слышу про такую наглость. Ты поэтому один сполз на бережок?» Гисли ядовито осклавился. «Мол, ежели до не получится, эти три пухлых корыта снимутся с якоря до чаля до дому вместе со всем добром?» ГГ, Гы-гы. Твои си закрылые дружки и чего там? С горных шпилей все попадали? Так дела не делаются. ян вообще-то оскорбление. Да и кто вам позволит из залива выйти? По крайней мере, груженными. Все, что к нашему побережью пристало, хода взад не имеет. — Чего забубнили, а на заваленке? Не вам решать по итогу. — Рыкнул Ротибор на пол Хидинберга. легко перекрывая едкое лопотание разошедшейся толпы. «Ведите уже Колофу. Пуще прочтет грамотку Вальгарда. А там уж видно будет, как все обернется». «Ну, пошлепали, коли так», — Гисли с издевательским смешком поклонился ржекудрому богатырю, пропуская его вперед. «Уж извиняю, вестник, что без хлеба с солью, как у вас принято. Как вы к нам, так и мы в ответочку». — В задницу себе засунь и краюху, и солонку! — буркнул ему недобро Ратибор, стремительно направившись в окружении двух десятков фарягов в Хейденберг. — А с чего ты вообще заделался посланником птичек? — не применил поинтересоваться припустивший следом жеребец. — И как вообще оказался у крылатого бородача на побегушках? — На побегушках ян ты у своего конунга! — угрюмо бросил дюжератник. А я хочу чернобровому в глаза посмотреть. Посему я взялся за янто дело. Доставили буревестники до вашего атамана со всеми удобствами, что меня более чем устраивает. Ну а передать весточку в благодарность за оказанную услугу мне несложно. Баш на баш, как говорится. Впрочем, все это мелочи. Главное, ента исполнения долгожданного заветного желания — То бишь появившийся шанс возриться в с здешнему вождю. — Понимаю. — подставил он Мирград знатно. — Ну что ж, возможность зыркнуть в очи Олафа у тебя, конечно, будет. Только последний зуб даю. Сильно ты пожалеешь об в своем визите. И очень скоренько. Гисли многообещающе ощерился. Прямо сейчас в медовом доме конунг принимает ярла Торстейна. собирающегося после пира присягнуть в верности нашему правителю. Вот там при всех и изложишь свое послание. Но не боясь ошибиться на пророчу. Олаф обрадуется тебе, ты не представляешь, как... Большую ошибку совершил седой Вальгард, отправив именно тебя к нам, за засланцем. Ибо ты распоследний человек на свете, с кем властитель пожелает о чем-либо договариваться. Скорее он тебя в котле живьем сварит, ха-ха». Ты ведь убил в забытых пустошах его родного брата, не знал? Г-г-г, теперь ведаешь. Так что молись своим богам, русич. Тебе их помощь, но ничего, ох, как понадобится».